Часть третья. Стерегущие. Постулаты стерегущих. Первое. Сбережение. Второе. Расширение. Третье. Иммунитет. Четвертое. Соразмерность. Глава первая. «Великое восстание муссов», как его впоследствии назовут, Многие, впрочем, предпочитают термин "странный бунт муссов". Вспыхнуло по всему Пунди, не затронув ни пригороды, ни другие города. Дослаживание муссы были очень воинственны, но уже сотню лет как ограничивались потасовками, грабежами и совершенно незатейливым воровством. Они с большим трудом понимали концепцию личной собственности. Восстание началось ровно в тот момент, когда я входил в особняк Павлова. Совпадение настораживает, но брать на себя хотя бы косвенную ответственность за гибель десятков тысяч разумных существ не хочу. Так что это была случайность. Как и то, разумеется, что двумя центрами, куда стекались муссы, были элитный жилой район — Муссы слишком тупы, чтобы сосредоточиться на конкретной цели, поэтому они уничтожали и грабили всё на своём пути. И расположенное в центре пунди — хранилище памяти, где богатые граждане всех культур хранили слепки своих драгоценных личностей. По мне, это очень сомнительное бессмертие. Воскресаешь ведь не ты сам, а твоя копия с воспоминаниями на момент снятия слепка памяти. Это может быть твоя прошлогодняя личность, или ты на прошлой неделе, или даже ты пять минут назад, но это всё равно другой человек. Ты умер. Но богачи всё-таки покупают это эрзац бессмертия. Некоторые терзаются, некоторые привыкают, но, как все признают, для бизнеса полезно. Перезагрузишься в молодое тело, гормоны заиграют, Свежесть ощущений вернется, с новыми силами начнешь грызть конкурентов и заводить любовниц-любовников. В общем, не только муссы тупые. Как ни странно, но суперзащищенное хранилище памяти пало быстро и бесславно. Ко всеобщему удивлению... Муссы, выполняющие по всему городу грязную и неквалифицированную работу, прекрасно знали, какие кабели надо перебить, какие двери и как зафиксировать, как применить строительную технику в целях разрушения. А уж в умении сварганить взрывчатку из бытовой химии им вовсе не оказалось равных. К тому же они сразу захватили несколько полицейских участков и пару складов с вооружением, так что толпа быстро сменила дубинки и ножи на автоматы и снайперские винтовки. И даже на гранатометы, как я выяснил, на собственном опыте. Глядя на приближающуюся ко мне ракету, я прекрасно понимал, что со мной что-то не так. Не так, как обычно не так, а как-то по-новому. Ракета плыла по воздуху, за крошечными стабилизаторами трепетало пламя. Ракеты так медленно летают только в мультиках. У меня ускорилось восприятие. Я стал быстрее, как герой комиксов. Я попытался побежать. Если я и впрямь стал очень быстро, возможно, подхвачу Василису, а то и Святослава, выбегу из зоны поражения. Моя нога начала отрываться от пола. Медленно, плавно, как в кошмарном сне. Невозможно. Суперскорость не для людей. Я бы загорелся от трения о воздух. Организм развалится на части. Мышцы порвутся, суставы лопнут, кости сломаются. У меня ускорилось только восприятие. Спасибо большое, я буду наблюдать свою смерть в слоу-мо. Значит, какие-то игры со временем. Новые последствия обращения? Ладно. Остаётся ждать. Обычный заряд или микроядерный? Мне доводилось работать со злой птицей. Хороший реактивный гранатомёт, но, по сути, версия американских дживелинов или русской клюквы. Между прочим, с опциями программирования траектории наведения по лазерному лучу. Так что при желании можно погрузиться в долгий спор — Это реактивный гранатомет или ракетная установка. Гранатами он стреляет, ракетами или выстрелом. Любимое занятие очкариков-гиков, не державших в руках ничего опаснее перочинного ножика, спорить о терминах. А мне, если честно, насрать. Я злую птицу и ракетометом готов назвать. Я из него стрелял. Обычными зарядами, конечно же. Микроядерный с такого расстояния — это для самоубийц. Им рекомендуют стрелять с максимальной дистанции, желательно из укрытия, по настильной траектории. Но Мусу, сидящему в ковше экскаватора, явно плевать на свою судьбу, ведь так. На микроядерной ракете, снаряженной изотопами, не то Калифорния, не то Америция есть специальная метка. Она яркая, заметная, не ошибешься. но не все знают, что метка — не только предупреждение для стрелка. Это еще и маячок, предназначенный совсем не для рядовых членов слаживания. Ракета была уже совсем близко, метров десять. Мне показалось, что я услышал густой интенсивный гул, с которым она летит прямо в открытые двери особняка. И только в этот момент, когда я уже смирился с мыслью, что заряд в ракете самый обычный, что-то начало происходить. начале ракета будто раздвоилась. Их стало две, направленных в разные стороны, но летящих вместе. Я видел головку одной ракеты и сопло другой. Потом ракета превратилась в летящий ежик из одинаковых ракет, направленных в разные стороны. Их число росло. Они уже перекрывали друг друга, оставаясь на вид такими же материальными и смертоносными. Едва-едва угадывались какие-то блестящие грани в пространстве, какие-то туманные плоскости, окутывающие комок из ракет. А потом они исчезли. Все. И выпущенные ракеты, и ее двойники, настоящие или фальшивые. Я выдохнул, и время вернулось к обычному ходу. «Ты че, — Ты чё, завопил Святослав, вставая и возмущенно глядя на меня. Василиса, похоже, заметила выстрел, потому что не кричала, а удивлённо озиралась, пытаясь понять, куда делась ракета. Телохранитель Святослава сгрёб его в охапку и потащил дальше. Я увидел, как в полу открывается огромный люк. Плашки дорогого деревянного паркета закручивались, образуя покатую воронку, ведущую куда-то в подвал. Защищённые помещения в особняке строили с размахом. Телохранительница шагнула было к Василисе, но вдруг остановилась. Крикнула «Не смотреть!» и стремительным движением вытянула руку, закрывая глаза Василисе. Я не успел. Я как раз смотрел на ревущий экскаватор, который размахнулся ковшом, метя в группу гостей. С неба в экскаватор вдруг вонзился тонкий, ослепительно белый луч. В лицо мне ударило жаром, несколько стекол с грохотом разлетелись, а экскаватор вспыхнул багровым, Я плыл грудой расплавленного металла, в который с трудом угадывался силуэт строительной машины. От облепивших экскаватор муссов не осталось ничего, кроме пара. Я поморгал. Вспышка была такая яркая, что мне частично выжгла сетчатку. Необычное ощущение. На поляне творилось черт знает что. Зрение пострадало у всех. Люди, хопперы. Рили с криками разбегались в разные стороны. Повсюду носились обезумевшие муссы, тоже утратившие зрение, но все равно пытающиеся убивать. Выходило у них плохо. Несколько на моих глазах сцепились друг с другом. Один потерял ориентацию и вбежал прямо в раскаленные останки экскаватора, мгновенно припекшись к бывшей кабине. Но все-таки некоторые натыкались на людей и пытались их убить. Я посмотрел на телохранительницу Василисы. Как, черт возьми, она узнала про орбитальный лазерный удар. Хопперша повернулась ко мне. Глаза ее сделались черными и бездонными, будто провалы в вечность. «Контроль!» — представилась она. «Ты поможешь спасти разумных, Никита Самойлов?» «Большой четверки не отказывают». «Да мне и не хотелось». «Запросто!» — ответил я. Хоперша схватила Василису и потащила к воронке, где уже скрылись Святослав с охранником. «Мама! Там мама!» — завопила Василиса. Вот в такие минуты и выясняется, кого ребёнок больше любит — маму или папу. «Сделаю всё, что возможно», — пообещала ей Хоперша и мощным толчком отправила вниз. Васька всплеснула руками, скользнув в люк, и пол немедленно начал закрываться. А мы с Хопершей кинулись обратно на поляну. — Спасибо, что убрали ракету, — крикнул я, срывая с пояса рапиру. — Это стерегущий, — это звалась та. Четвертый постулат. Трава на поляне пожухла, цветы завяли. Груда металлолома полыхала багровым, оседая в почву. Вокруг по земле бежали язычки пламени. — Здесь фонит. У стрелка был второй заряд, — сказала Хоперша. Да мне плевать, сообщил я очевидный факт. Тогда работай ближе к эпицентру. Я хочу сохранить эту особь. Хопперши резко взяла вправо, из рукавов у неё выскользнули два коротких клинка, не то кинжалы, не то даги. Хопперши вихрем прошла мимо трёх муссов, и те рухнули на землю. Я даже не заметил, как она наносит удары. У меня такой скорости и техники не было, несмотря на весь опыт. Зато мне не нужно было думать о защите. Я шёл напролом, ловя в тело пули и натыкаясь на клинки. Нахлынула новая волна муссов, и, повинуясь своим нехитрым инстинктам, тут же навалилась на меня всей толпой. Муссы всегда стараются в первую очередь выбить самого сильного бойца. Их проблема была в том, что меня невозможно выбить. Рапира визжала на максимальных оборотах, превращая живую плоть в мёртвую. Я был весь в крови, с головы до ног. Порванная разрезанная одежда прилипала к израненному телу, а потом, рано или поздно, я вновь становился чистеньким и целеньким, но одежда-то оставалась прежней и липла к коже к горячим компрессом. От жара, идущего от расплавленного экскаватора, волосы приклеились к вспотевшему лбу. Ну просто песня какая-то! Я насадил еще одного муса на клинок, вскарабкался на груду тел, проминающихся под ногами, Тут уже было не меньше сотни мёртвых мусов, и изрядную часть уложил я. Людей на поляне не осталось, во всяком случае живых. Хоппершев, который вселился контролю, вела их подальше от эпицентра орбитального удара. Я стоял в багровом свете, опустив окровавленную рапиру. Вокруг меня роились несколько уцелевших микродронов, такие же дезориентированные, как и стоящие вокруг муссы. Их было ещё не меньше сотни. В основном с холодным оружием, несколько с автоматами, но патроны, похоже, кончились. Маленькие выпученные глазки непонимающе смотрели на меня. Пиджак с меня давно сорвали в схватке. Или он сам свалился, изрезанный клинками. Я оставался в одной лишь сорочке, давно потерявшей все пуговицы и левый рукав. Медленным движением я зацепил остатки рубашки. Мой гардероб в последнее время сокращается стремительно. И содрал с себя. Поднял рапиру. Несколько раз взрыкнул ей, запуская на малую скорость. Басовитое гудение звучит более устрашающе, чем виск. И заорал во все горло, колотя себя кулаком по груди. не лежали повсюду, до горизонта. Они заполняли ущелье бурым ковром, облепляли разнесенный взрывом танк и навсегда застывшие БТРы. Дальше, где начиналась пустыня, их становилось меньше. Они застыли холмиками, пятнами, уже совсем не страшными, а только противными, пятнающими чистый белорозовый песок. А мы стояли на холме из мертвых тел. Тринадцать голых стариков и старух. Одежды мы лишились в бою. Но в нашем возрасте не особенно стыдишься ноготы. Она всего лишь противна, как напоминание о беспощадном возрасте. Дзардак так вообще стоял прямо и гордо, выпрямившись и держа одной рукой отрубленную голову косамне. С него можно было бы воять памятник для установки в родной Осетии. Жаль, что это невозможно. «Кого-то убили?» спросила Мишель, почесывая отвисшую грудь. Алекса нет, сказал я. Как его могли убить? задумчиво спросила Мишель, присела и стала изучать дохлого косамни под ногами, потрогала пальцем брюха. Господи, гадость какая! Я пожал плечами. Интереснее вопрос, как мы смогли всех уничтожить, ответил Тянь. Я убил больше ста особей, полагаю, что это средняя цифра. Таким образом, мы могли уничтожить около полутора тысяч, но тут больше. Тут э, он на миг задумался, после чего уверенно закончил. Более двадцати пяти тысяч коса мне. И в ущелье мы не заходили. Полагаю, они умерли, потому что поняли. Им не пройти. Вы же замечали? У них была какая-то невербальная коммуникация. Мне понравилась эта версия. Было в ней что-то эпическое. Вам не пройти и кирдык врагам. Но из чувства противоречия я ответил: "А может, истекло их время? Косам не появились чуть раньше нас? Помните тот брошенный лагерь? Или наши успели добраться до города?" предположил Микаэль. Он был молчаливый, задумчивый, и даже сейчас, голый в крови, выглядел будто университетский профессор. Потом я узнал, что он водопроводчик из Гамбурга, но в тот момент выслушал его версию с уважением. Тем более она мне тоже понравилась. «Может и так», — сказал я. Если вам интересно, то правду мы так и не узнали. Ситуация, подобная нашей с Касамни, уникальна. Обычно слаживающие не завозят на одну планету два вида одновременно, тем более настолько конкурентных друг для друга. Трубка сам не под моими ногами вздрогнул, конвульсии. Я насторожился. В руке я все еще сжимал приклад автомата, которым забил насмерть несколько последних тварей. Кто-то ухитрился откусить стальной ствол, а вот приклад как ни странно уцелел. А мне вот удивительно, почему мы еще стоим на ногах, сказала Вероника. Ее голый череп был покрыт запекшейся коркой крови, уже подсыхающей и отваливающейся. После всего, что мы натворили. Я даже не устала. Я спать не хочу. В глубине души я уже понимал, что мы никогда больше не станем спать. Будем ложиться, закрывать глаза, дремать, грезить о чем-то. Но не спать. При желании это можно считать бонусом. Но как же нам хотелось заснуть первые годы. Чего мы только не глотали, какие шарлатанские технологии не испытывали. Косамни под ногами снова дернулся. Я наклонился, стянул его за лапы в сторону и увидел в щели между нагромождением тел бешено вращающийся глаз. Пугаться я к тому времени устал, так что оттащил еще двух косамни, протянул руку и помог Алексу выбраться наружу. «Срань господня!» — пробормотал он и закашлялся. Все столпились вокруг на вершине нашего погребального кургана из мертвых инопланетных хищников. Алекс стоял на коленях и блевал. Я, мать его, себе дорогу прогрызал. Пфф, хрень какая! Я раз десять сдох, задохнулся. «Привыкай, старый хрыч!» — радостно сказала Вероника. «Так теперь будет всегда!» Алекс поднял голову, посмотрел на нее, ухмыльнулся. «Вот тут ты не права. Не всегда, подруга. Не всегда». Вероника подумала и кивнула, потянулась, глядя на сверкающие сиреневым скалы. «Да, верно. Но лично я считаю, что мы сорвали джекпот. В тот момент мы все так думали». Муссы разбегались. Нет, бунт пока не закончился. Сражения продолжались еще часа три, прежде чем все муссы попадали на землю, закрывая головы руками и сдаваясь. Некоторых даже выпустили в итоге. Хотя большинство отправились в исправительные колонии с двумя-тремя пожизненными сроками. Это не сильно сказалось на популяции в целом — В бунте не участвовали детские особи и беременные самки, а мусы очень плодовиты. Но на некоторое время на грязную работу привлекали даже синтетов. А эти мусы просто испугались. Что бы ни случилось с их неразвитыми мозгами, но настоящей злобной упертости, такой, как у косамни у них, не было. Обнаружив, что убить меня невозможно, они просто убежали — чтобы накинуться на соседние особняки. Я постоял немного, вспоминая зардага. Давно я его не видел. Он переехал на другую планету, там совсем малочисленная колония землян, да и вообще планета суровая, сплошь горы с узкими долинами. Но ему нравится. Надеюсь, что у него все хорошо. «Я царь горы!» — крикнул я вслед муссом и спрыгнул вниз. Не совсем удачно, не то подвернув, не то сломав ногу. Бывает. Последний уцелевший микродрон одиноко кружил вокруг моей головы, будто первый спутник на орбите Земли. Я шел по саду, вслушиваясь. Нашел и добил раненого муса. Виноват, подумал, что делаю это очень спокойно и равнодушно. Но даже эта мысль вышла спокойной и равнодушной. Потом я наткнулся на двух перепуганных женщин, пытавшихся спрятаться на сосне. Помог им слезть и отправил в сторону особняка, велев идти кругом, чтобы не наглотаться из отопов. Куда же Хопершу увела основную часть гостей? Потом я ее увидел. Видимо, она пыталась защитить от мусов мужчину и женщину, но мусов было очень много — Я насчитал два десятка. Женщину растерзали полностью, а вот мужчину я узнал. — Ну, Юрий Святославович, — огорченно сказал я, глядя в лицо торговца, — надо отдать должное, умер он в бою. В руке был зажат пистолет. А вот Хоперша была жива. Вся изранена, в крови, но пока жива. Я присел рядом и заглянул в черные глубокие глаза. Спросил, не удалось сохранить эту особь. — К сожалению, — ответил контролирующий. — Как только я выйду, этот организм умрет. — Ничего не смогу сделать, — спросил я на всякий случай. — Полевой комплекс реанимации или стазис камеры в течение пяти минут, — ответил контролирующий вопросом. Я развел руками. «Благодарю за помощь в наведении порядка», — сказал контролирующий. «Я дожидался тебя, Никита. Могу ответить на несколько вопросов». Это было очень щедрое предложение. Я кивнул и спросил. «Ани, действительно запрошен не вами?» Я ведь уже говорил. Это решение стерегущих. А Разве они могут действовать на планетах?» Третий постулат. Контролирующий заколебался, но ответил. Если проблема нарушает глобальную стабильность и связана с внешней угрозой, могут. Ха, внешняя угроза — это я? Не знаю. Возможно, Павловы. Возможно, ты. Контроль не смог выяснить. Черт, черт! Я остаюсь с тем же, с чем и был. Мусы. Кто их взбунтовал? Пока неизвестно. Уже работаю над этим. Его спокойный тон наводил жуть. Он сидел в умирающем теле, но уже работал над следующей задачей. «Спрашивай». Хоперша облизнула губы длинным языком. «Жизнь заканчивается. Мне все труднее сохранять голос». Я заметил, что Хопперша дышит только в тот момент, когда начинает со мной говорить. От этого мороз реально шел по жилам. «Почему ты мне благоволишь?» Контролирующий внимательно посмотрел на меня. Косамни. Вы их уничтожили. Контроль признателен. Мы и слаживание выступали против Косамни. «Стерегущие думающие за. Патовая ситуация. Тупик. Вы разрешили проблему». Я кивнул. «Понятно. Вот и становится ясно, кто друг, а кто враг в большой четверке. А что со мной происходит, контроль? Я чувствую, что меняюсь». «Обращение», — прошептала Хоперша. Все оказалось сложнее, чем мы думали. Я подождал секунду, но контроль явно не намеревался уточнять. А может быть, он и сам не понимал деталей. «Последний вопрос», — предупредила Хопперша. «Что мне делать?» — спросил я в отчаянии. «Найди баланс», — ответил контролирующий. И умер. Из глаз ушла тьма. Они стали обычными, почти человеческими. Дрон, кружащий вокруг меня, замерцал, угас и упал на тело несчастной телохранительницы. Это, конечно, было чистым совпадением, но выглядело очень символично. Я встал в задумчивости, глядя на мертвые тела. «Баланс? Да запросто!» Только можно понять, о чем вообще речь?